Глава пятнадцатая. По дороге к мыльне я попыталась придумать с десяток вежливых способов отказаться от заботы о Ливии. Ссориться с ней не хотелось, все-таки нам жить в одной комнате. Но если она всерьез решит подгонять все детали костюма, мы провозимся до утра. Вежливые формулировки в голове не складывались. Слишком много этой самой голове сегодня досталось впечатлений. И работать она отказывалась совершенно. Так что я бросила это бессмысленное занятие. Я ожидала, что в мыльне, как в нашем приюте, будут бочки с холодной водой и чан с кипятком, в который время от времени нужно подливать воду и разводить огонь. лавки вдоль стены, сводружёнными на них тазами. Но вместо привычной обстановки помещение внутри оказалось разделено перегородками на загончики. В каждом на высоте поднятой руки из стены торчала лейка, а примерно на уровне пояса в отделанную гладкой плиткой стену были врезаны две полусферы размером с кулак: синяя и красная. Лавка у стены, впрочем, тоже была, только тянулась она вдоль одной стены. Я бросила туда вещи, подошла к странным приспособлениям. Как назло, никого, кроме меня, в мыльне не оказалось. Даже подглядеть, что это за штуки и как ими пользуются, было не за кем. Подойдя к стене, я кое-как достала до кончиками пальцев. капли воды тут же потекли по запястью, залив руки. Значит, они для воды. А как ее вызывать? В чане с горячей водой был кран с рычагом, в рукомойниках стержень, который следовало подтолкнуть. А здесь только странные штуки на стене. Я коснулась красной полусферы, потом синий. Ничего. Нажала на них. Тоже без толку. Попыталась повернуть Пальцы скользнули по гладкой поверхности, и меня окатил поток ледяной воды. Ругнувшись, я отпрыгнула назад, каким-то чудом не поскользнувшись на гладком полу. За спиной засмеялись. Я оглянулась ладонями, стирая воду с лица. Незнакомая брюнетка разглядывала меня, словно таракана. «Очередная деревенщина, никогда водных артефактов не видевшая!» фыркнула она. Проплыла к дальнему углу и начала раздеваться, обращая на меня внимание не больше, чем на гипотетического таракана. «Водные артефакты. Конечно, я их никогда не видела. Слышала только, что богатеи заводят себе такие. Даже удивительно, что кому-то пришло в голову установить их в общежитии для студентов». Впрочем, на факультете артефакторики наверняка учат делать подобные вещи, поэтому университету разнообразные артефакты могут обходиться гораздо дешевле, чем обычным горожанам. Взять хоть те два кристалла, что зачаровал и подарил мне Родерик. Кстати, надо отдать один Оливии, сразу как вернусь. И Я убрала с лица мокрую прядь, медленно выругалась. «Ладно». Одежду я в любом случае сменю, а вот мыть голову я сегодня не собиралась. С волосами мне повезло, длинные ниже талии, густые, коса получалась в руку. И не повезло, как посмотреть, чтобы просушить и прочесать их после мытья, требовалось полдня. А если заплести недосушенные, голова казалась такой тяжелой, что начинало ныть шея. Впрочем, отрезать их я не согласилась бы. Единственное мое украшение так что наверное все таки повезло, если не считать сегодняшнего вечера в дальнем загончике полилась вода я покосилась туда, но темноволосая то ли случайно то ли намеренно встала так, что штуковины в стене я не видела что ж попробую еще раз все равно терять уже ничего открылась и закрылась дверь. обдав меня сквозняком сквозь промокшую одежду. «Помочь?» – поинтересовалась рыженькая девушка, опуская на лавку стопку вещей. «В первый раз почти все обливаются, если некому подсказать». «Да, пожалуйста», – кивнула я. Оказалось, все просто. Синий регулировал холодную воду, красный – горячую, а чтобы усилить или уменьшить поток – Нужно было погладить сферу нужного цвета сверху вниз или снизу вверх. Охлопнув ладонью по любой из них, можно было остановить воду. Я не удержалась от того, чтобы какое-то время просто не постоять под теплыми строями, ощущая, как вода смывает усталость и дневные заботы. Все-таки магия совершенно чудесная вещь, насколько же она облегчает жизнь». Среди выданных мне учебников было тонкое пособие под названием «Бытовые заклинания». И если в библиотеке я мысленно фыркнула, то сейчас решила, кто бы ни составлял программу обучения, он знал, что делал. Разница между обычной мыльней, куда в банный день все старшие воспитанники носили воду ведрами, и этим чудом, когда теплая вода льется просто из стены, потрясла. Я не знаю, что такое бой, драки не в счет, но наверняка после него куда лучше возвращаться к горячему очагу с едой и сухую теплую постель, а не есть в сухомятку и заворачиваться в ледяное от сырости одеяло. Если, конечно, останутся силы колдовать. Но опять же, разве артефакты не именно для того и нужны, чтобы экономить силы? Или вот взять хоть повязку. Без магии мне пришлось бы ходить грязной или искать кого-то, кто ее сменит после мытья. А так госпожа Агнес не обманула. Едва я вытерлась, как ткань стала сухой и чистой. Интересно, как держится это заклинание? И нельзя ли наложить его на одежду? Надеюсь, узнаю в свое время. «Извини, что влезаю». Но я учусь на целителя и успела насмотреться. Рыженькая, которая только что вышла из-под лейки, тронула меня за руку, совершенно не стесняясь ни своей, ни моей ноготы. Не знаю, кто тот парень, что устроил тебе это. Она демонстративно перевела взгляд с повязки на мой живот, переливавшийся разными оттенками синевы. Но найди повод расстаться с ним, пока не поздно. «Если он так обходится с невестой, и твои родители не вмешиваются, жене и вовсе жизни не даст». «Это не мой жених», – растерялась я. Дело было даже не в бесцеремонности вмешательства. Просто до сих пор ни один незнакомец не пытался мне помочь. Да и среди знакомых, если уж на чистоту, немногим по-настоящему было до меня дело. «Родители?» – нахмурилась Рыженькая. «Тогда хуже, особенно если они платят за учебу». «Нет, это парень», – сформулировала наконец я, «но не жених. Просто не сошлись во мнениях». «Насчет Святого Писания?» – хмыкнула она. «Насчет места Черни в университете. Обмен мнениями прошел слишком оживленно». Я нырнула в платье, чтобы не продолжать разговор. «Еще раз спасибо за помощь!» «Он хотя бы свое получил?» Донеслось мне вслед. Я кивнула, но оглядываться не стала. «Зря я надеялась, что пока меня нет, Оливия успокоится и соберется спать, вместо того, чтобы возиться с моими вещами. Не тут-то было!» Едва дождавшись, пока я развешу на дверцах шкафа промокшую одежду, она протянула мне чистое сухое полотенце и велела. «Замотай волосы, пусть пока впитывает, и раздевайся. Начнем с исподнего». «Похоже, соседка так и будет нести мне добро, пока не поссоримся. Но на сегодня хватило ссор, поэтому вместо того, чтобы огрызаться, я простонала». «Исподняя-то причем? Его все равно никто не видит. и Если она сейчас скажет, как Лидия, мол, найдется кому показать, меня хватит удар». Но Оливия только покачала головой. «Когда белье сидит пузырем, или слишком узко, собираясь в складки, или еще что, даже идеально подогнанная одежда будет выглядеть плохо». «Да какая разница, как оно выглядит?» – не выдержала я. «Это на вас знатных дам шьют по меркам, а таким, как я, как вору, все в пору. Зад прикрыт, по швам не лопается, и ладно». Оливия помолчала, внимательно меня разглядывая, и под этим внимательным взглядом мне стало зябко. Леонор, у тебя не так много путей, если подумать». «Очень серьезно», — сказала она. Ты можешь и дальше к месту и не к месту подчеркивать свое происхождение, напоминая о разнице между тобой и остальными. «Можно подумать, мне дадут об этом забыть», — фыркнула я. «Такие, как Бенедитт, не дадут». Но многие помнят другое. Вместе с дипломом выпускник университета получает личное дворянство, если у него нет потомственного. «В самом деле...» «Об этом мне госпожа Кассия не рассказывала». «Интересно, почему?» «А потому будут смотреть на человека, а не на происхождение. Но трудно увидеть человека, когда тебя все время пытаются оттолкнуть. Леонор, извини за прямоту, но вот это твое «я вам неровня слишком отдает гордыней». «Чего?» – возмутилась я. «Придумала тоже гордыней». «Того!» Вы не там мне балованные детки, родились с золотой ложкой во рту и настоящей жизни не нюхали. Скажешь, не так? Я скрипнула зубами. Так, потому что только так я могу сохранить хоть какую-то гордость. Хотела бы я сказать, что в мыльне с голым задом нет разницы между дворянкой и простолюдинкой. Но я видела разницу. Осанка, походка и жесты. Почти все, кого я сегодня наблюдала, держались очень прямо. Оливия, даже в комнате отдыхая за чтением, не позволила себе откинуться на спинку стула. И двигались. Трудно было представить, будто кто-то из них мог шлепнуться, споткнувшись о собственную сумку. Наверное, с этим надо родиться. «Да, университет – мой шанс вырваться из судьбы, определенной при рождении. Прислуги или фабричной работницы, если повезет – белошвейки, если очень-очень повезет – приказчицы в лавке. И шанс этот я упускать не собиралась. Но сейчас я чувствовала себя рыбой, которую вышвырнули из воды и велели встать на ноги и идти». не объясняя, как отрастить ноги и как ими пользоваться. «Словом, ты можешь и дальше подкладывать камни в ту стену, что отделяет тебя от других. Она есть, это правда», — продолжала между тем Оливия. «А можешь возводить мост через эту стену». «Как? Заискивать перед всеми, чтобы ко мне лучше относились?» — усмехнулась я. «Будет только хуже». «Личное дворянство личным дворянством, а вода и масло не смешиваются». И «Еще как смешиваются. Нужен только третий компонент. Эмульгатор». Оливия помедлила, подбирая слова. «Знание. Умение себя вести и держаться с достоинством. Понимать, что к месту, а что нет. Это сложно, правда. И если тебе это не нужно, я отстану». «Строй себе стену и дальше!» «Одежда-то тут при чем? Она создает первое впечатление. По манере одеваться понятно, кто есть кто. Скажем, только дама полусвета наденет в дорогу лайковые перчатки. «Почему?» – удивилась я. «Потому что одежда должна соответствовать обстановке». В дороге трудно содержать в приличном состоянии тонкую светлую кожу, даже с бытовой магией. Поэтому такую вещь лучше отложить в сундук до более подходящего случая. А надеть что-то попроще. Дворянку от выскочки отличает не дороговизна тканей и украшений, а уместность наряда. Оливия помолчала. «Твой мундир действительно сделан из дешевой ткани, но в глаза это бросается потому, что он еще и плохо скроен. Это можно исправить. Стоит ли возиться, решать тебе». «Теперь пришел мой черед надолго замолчать. Я бы хотела научиться», — сказала я наконец. «Нет, я по-прежнему не надеялась стать своей». Но элементарная вежливость требовала соблюдать обычаи места, где я оказалась. Ни одну меня вышвырнули из воды. Четверть факультета боевых магов в такой же ситуации. Они же как-то справились. Пусть шелка и заплатки не смешиваются, но никто из парней не вытирал нос рукавом и не перемежал речь, непотребной руганью. Но я не знаю, смогу ли отплатить за помощь. Я же сама ее тебе предложила. Ты ничего не будешь должна, отмахнулась Оливия. Так что, продолжаем? Я кивнула. Надеюсь, мы не провозимся всю ночь. Хотя на самом деле даже глупо на это надеяться. Исправить плохой крой — это переделывать практически всю вещь. «Даже странно, что Оливия за это взялась. Бессонница у нее, что ли?» «Тогда переодевайся!»